Той же ночью он вернулся в Рим. Так много сделать за такой короткий промежуток времени, с таким изяществом, и вообразить не могу что-либо более поп-культурное. Почти за всей поездкой папы мы наблюдали по телевизору в фабрике, а по пути к ООН он прямо под нашими окнами проехал, а по крышам прыгали агенты безопасности. Ондин с ума сходил из-за того, что настоящий папа приехал. бегала от окна к окну в накидке. Эди на диване красилась, смотрясь в маленькое зеркальце, позвякиваясь серьгами о плечи. Волосы у нее были очень короткими, а серьги до самых плеч свисали, так что естественно было обращаться с ними как с волосами. Ингрид была поблизости, занимаясь приблизительно тем же. Еще были Чак, Уэйн и Айви Николсон. Красивая манекенщица в сапогах от курежа. Наоми стояла рядом со мной в том своем настроении, когда ей хотелось поспорить о поп-арте и о том, насколько же я притворяюсь. Но в конце концов она отстала, а я так и остался стоять там и думать, что папа Павел VI собственной персоной проехал сегодня прямо мимо фабрики. Сам папа. Папа. Позже зашел Тенниси Вильямс, и мы заговорили о самоубийстве. Как раз в тот день мы кому-то показывали наш фильм «Самоубийство» про парня с 19 шрамами на запястьях. Он демонстрирует их и объясняет, из-за чего именно каждый раз пытался покончить с собой. Я рассказал Тенниси о том, как Фредди Херка протанцевал в окно. Если уж кому об этом рассказывать, то именно Тенниси. К нему подошел Пол Марисси, и сказал, как жаль, что мы не можем позволить купить его творение, ведь никто в мире не умеет давать такие названия, поэтому сколько вы с нас возьмете за несколько заглавий. А Тенниси посчитал это очень смешным и отдал нам «The» даром. После открытия выставки в Филадельфии Сэм неделями показывал в арендованных местных кинотеатрах наши фильмы и все время поддерживал популярность выставки, обещая, что мы скоро еще раз приедем. 9 ноября мы дневным поездом направились в Филадельфию. Лимузины Сэма готовы были отвезти нас в Барклай-отель, на Риттенхаус-сквер, где мы уже останавливались. В прошлый раз мы с Эдди заказали завтраков 50 для наших визитеров за счет Института современного искусства, и потом у отеля были большие трудности с получением этих денег, так что они не слишком радовались нашему возвращению. Мы там даже ночевать не собирались. Сэм просто забронировал нам пару комнат, где можно было умыться и переодеться. Сначала ему сказали, что нужно забронировать по комнате каждому. Но в итоге он уговорил их на две комнаты. И тогда они настояли на том, чтобы комнаты были отдельно для девочек и для мальчиков, а гости могли бы посещать только комнаты своего же пола. Это было просто смешно. Такая будуарная комедия 50-х. Но когда мы приехали... Все вдруг стало очень по-шестидесятнически, потому что в отеле всерьез отнеслись к своему запрету и начали сортировать нас по прическам. Администратор осматривал нас и тут же в вестибюле определял пол каждого по длине его волос. Эдди проводили со смешками в комнату для мальчиков, она еще и в брюках была, а Джерарда и Пола с их длинными вьющимися волосами отослали в комнату девочек, Меня отправили за Эдди к мальчикам, мы с ней там были только вдвоем, но зато нас мог посещать Сэм, у которого была стрижка. Мы здорово посмеялись. Пол с Джерардом ругались с кем-то в коридоре, когда Эдди, смотревшая телевизор, вдруг вся оживилась и сообщила, что по всему северному побережью, в восьми штатах и двух канадских провинциях нет света, а мы такое пропускаем. Мы тут же захотели вернуться в Нью-Йорк, но надо было сходить на показ и попозировать. Сразу же, выписавшись из отеля, мы поспешили в кинотеатр, быстро расправились с делами и сели в лимузин, чтобы ехать обратно. Всю дорогу в Нью-Йорк мы надеялись, что до нашего приезда электричество не дадут. По туннелям ехать было нельзя, нам сообщили, что без питания их невозможно вентилировать, а когда ехали по мосту, нигде на Манхэттене огней было не видно, только фары машин. Светила полная луна, и словно на большом празднике, пока мы ехали к вилледжу, люди вокруг танцевали, зажигали свечи. Реклама компании «Чок фуллов нац» выглядела так элегантно при свечах. Фонари не горели, и, естественно, все ехали очень медленно, автобусы просто еле тащились. У подъездов спали люди в костюмах и при портфелях, потому что все отели были переполнены. И губернатору Рокфеллеру пришлось даже открыть городские спортзалы, чтобы люди могли там переночевать. Симпатяги из Национальной гвардии помогали выбираться тем, кто застрял в метро, а я подумал, что там, наверное, сейчас хуже не придумаешь. Единственный минус во всей этой прекрасной истории. Это был самый крупный, самый поп-артовый хэппининг 60-х, ведь все участвовали.